Мистер Макдермот, он был арестован. Он был задержан час назад на шоссе возле Нэшвилля. Мы уже послали за ним машину доставить на платформе. Осмотр, проведенный на месте, показывает, что это именно она.